Харнас порадовал огнями и восстанавливаемыми ограждениями. Также удивила охрана, даже у известного им динара, потребовавшая пароль. Неплохо. Я взглянула на своего похитителя с невольным уважением. Идеальная дисциплина царила и в самом городе. Ночь, но все еще работают кузницы. Рабочие при свете факелов укрепляют крепостные стены. Нет пьяных на улице, низко склоняются при виде рыжего местные жители. Странно, райх писала невозможности управления ремесленниками и рудокопами, полной разрухи и отсутствие возможностей для восстановления. К верхнему городу поднимались по дороге, которая, вероятнее всего, находилась в процессе ремонта, поэтому по бокам ярко пылали факелы, видимо, чтобы процессия не покалечила лошадей в многочисленных выбоинах. Динар не удержалась я. Кто занимается ремонтом дороги? Гильдия ремесленников, не задумываясь, ответил бывший правитель. Но как? Они отказались нести данную повинность? Ха, отказались. Я ознакомился с уставом гильдии и описанием ее обязательств перед городом. Затем вызвал мастеров и воскресил в их памяти некоторые моменты. Они согласились с моей точкой зрения. Невероятно. Утырка. Он резко поменял мое положение с лежащего висящего на сидячее. Я расслышал восхищение. Скорее признание заслуг, нервным движением поправляя волосы. Мы недооценили тебя, Динар. Так враги после первых выпадов осматривают достойного противника. И появляется азарт и заинтересованность. Всегда приятно побеждать, но победить равного тебе — особое искусство и истинное удовольствие. Как орки, решил прервать молчание новый градоуправитель. «Живут», — туманно ответила я. — Недолго, — намекнул Динар. — У них продолжительность жизни поболее человеческой. — Недолго, — с нажимом повторил Долориец, и мы молча проследили за открывающимися в верхний город скрипучими воротами. Изначально это была крепость, отделенная неприступными скалами, с мостом через ров от скалы с пологим склоном, по которому, собственная вела дорога, до этой самой скалы, где построили замок, мрачное величественное здание. Две скалы соединял подъемный мост, ранее постоянно опущенный. Но сейчас, судя по трещинам и смазанным, вычищенным цепям, сооружение часто поднимали. Вероятно, на ночь. Звонко прозвучали копыты лошадей по укрепленному пластинами железа мосту. Со скрипом открыла проход решетка, и мы въехали во внутренний двор. Идеально чистый двор. «Эту отмыть!» Динар почти швырнул меня двум охранникам. «От нее несет орками». «Чистоплёй!» — высказалась я, обидевшись за орков, которые, в отличие от нашей знати, мылись каждый день. Долориец усмехнулся очень мрачно и торопливо взбежал по лестнице в главный вход замка. Меня провели по одному из служебных и передали трем запуганным служанкам. «Дететка!» — всплеснула руками старая женщина. «Такая молоденькая! Откуда ты?» «Рот закрой!» — стражник безо всякого стеснения толкнул старуху. «Приказано вымыть!» Он всё же заметил мой очень внимательный взгляд. Даже отступил, видимо, впечатлившись. Только тогда я произнесла «Пошли вон». Не подчиниться они не могли бы. Оба попятились и так спиной вышли. А мне предстояло мыться в тёплой воде, и сама мысль об этом была приятной. Динар ввалился в момент, когда я млела в тёплой ванне, позволяя служанкам мазать кремом мои многострадальные ручки. Не пьяный, но изрядно выпивший, весьма довольный собой, в штанах, босиком и без рубашки. Вид полуголого бывшего правителя Даларии впечатлял наличием развитой мускулатуры и обильной рыжей порослью на груди. — Прокомментировала я вторжение. — Если смотреть исключительно на вашу область выше живота и ниже шеи, это навевает приятные воспоминания о борках. — Насколько приятные? Динар жестом выгнал служанок и вольготно устроился на краю ванной, опустив в мою воду свои ноги. Весьма приятное. Я огляделась в поисках полотенца или простыни, намереваясь покинуть оскверненную его лапами воду. «Желаете чего-либо?» Пытаясь выглядеть любезным, поинтересовался медноволосый. «Сомневаюсь, что в ваших силах исполнить мое желание», — имитируя искреннюю печаль, сообщила я. — А вы озвучьте ваше желание! — с этими словами весьма немаленькая ступня рыжего изобразила нечто вроде поглаживания моей ноги, скрытой водой и пеной. — Ах, нет! — поиграла в кокетство я. — Разве я посмею просить о подобном? — Будьте смелее, Катриона! — Динар нагнулся, и теперь его рука по-хозяйски исследовала мою ступню. Ситуация была окрашена абсурдом в не меньшей степени, чем неприличным намеком. Но продолжать игру мне казалось верхом безрассудства. Ах, Динар, я смущённа, совсем как Лориана, похлопала ресницами. ну только если вы настаиваете. Я настаиваю. Увы, всплеснув водой, я окатила излишне распалившегося правителя. Моё желание, чтобы вы сдохли, но... Но что? Сбешённый Динар обтёрся приготовленной для меня рубашкой. Но ваше самоубийство было бы слишком скучным, не находите? О, да, именно такое лицо у него было, когда отец насмехался над этим гордым доларийцем, и я мечтательно продолжила. Ваша смерть в виде случайности, пожалуй, тоже не удовлетворила бы моей жажды мести. О, нет, я предпочитаю, чтобы вы страдали долго и весьма мучительно. Чтобы молили о смерти, проклиная тот день и час, когда... Я, не скрывая своей злости, поднялась на ноги и, совершенно игнорируя факт отсутствия на мне какой-либо одежды, завершила свою мысль. когда посмели встать на моем пути. «Вы похудели», — внезапно произнес Динар, совершенно испортив мою речь. Обидно. «Данное высказывание мне следует связать с вашим появлением во время моих водных процедур», — ледяным тоном поинтересовалась я, отобрав рубашку и вылезая из ванны. Дальше театр абсурда. Он пытался меня остановить, но, поскользнувшись на куске затонувшего мыла, повалился в воду. «Я не могла упустить такой шанс». Оседлав бессознательного гада, несколько раз приложила его головой о край ванны, благо в воде вес его тела уменьшился. Затем принялась душить. Наслаждение от удушения бывшего правителя даларии не портил даже тот факт, что в момент мести одежды на мне не наблюдалось. Но, к моему искреннему сожалению, Медноволосый слишком быстро пришел в себя и пришлось покинуть место несбывшегося убийства, чтобы роль удушаемой не досталась мне. Отфыркивающийся и взбешенный Динар Выскочил из ванны, когда я уже грелась у камина, завернувшись в найденную на кресле простыню. «Ты!» — завопил Долориец. «Что случилось?» «Да, я умею изображать святую невинность». «Ты?» «Вы упали», — продолжая хлопать ресницами, сообщила я. «Видимо, желая принять ванну, и я не стала вам мешать». «А?» Бедноволосый дотронулся до того самого места, которым я усиленно молотила по краю ванны и поморщился. — Не понимаю. Мне показалось, что вы меня душили весьма в весьма виде. — Я душила вас? — Действительно, глупость какая. Нужно было треснуть чем-то большим и травмоопасным. Однако я сплоховала. С другой стороны, убить его там, в Анне, было бы слишком милосердно. Да я злая и на память никогда не жаловалась. — Утырка! — прохрипел Динар, продолжая держаться за голову. — Мы еще поговорим. Судя по его шатающейся походке, разговор откладывался. Меня уложили спать в коморке за решечённым окном и дверью, которая запиралась только снаружи. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать лекаря, которого всё же вызвали спустя несколько часов для обследования пострадавшего при падении Динара.